Короткие рассказы для детей. История двести пятьдесят Может ли Ефеоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Книга пророка Иеремии, 13 глава, 23 стих. Сегодня я хочу рассказать вам об особенном случае. Во всех школах одной страны детям был задан один вопрос. «Какой ваш любимый цвет?» Разумеется, очень многие написали «красный». Большинство детей любят красный цвет. Многие также написали, что синий цвет хороший. Синий цвет любило меньшее количество детей, чем красный. Еще меньше написали, что любят зеленый цвет. Лишь немногие решились записать «желтый», «коричневый» Сиреневый и серый цвет. Некоторые написали, что им нравится золотой или серебряный цвет. Никто не написал, что черный цвет – его любимый. Это можно понять, потому что черная краска вообще не является цветом. Из нескольких тысяч детей только один ребенок написал, что его любимый цвет – белый. Когда учителя подсчитали ответы детей из различных городов, сел и поселков страны, то были сильно удивлены. Они поехали в ту школу, чтобы узнать, почему единственный ребенок из сотни тысяч написал «Мой любимый цвет – белый». Можете ли вы отгадать, почему эта девочка выбрала именно белый цвет? Это была маленькая негритянская девочка, которая жила в Германии среди белых детей. Да, это понятно. Каждый раз, когда девочка смотрела на своих белокожих одноклассников, она думала, «Ах, если бы у меня...» Была белая кожа. Сегодня мы читали в нашем библейском тексте, что негр не может изменить черный цвет своей кожи и что человек не может оставить грех собственными усилиями, ведь грех от рождения укоренен в нас. Позволим же себя омыть в крови Иисуса Христа и будем белее снега тогда и мы можем сказать, что наш любимый цвет – белый, потому что наш Спаситель Иисус Христос хочет сделать нас белее снега. Давайте помолимся и попросим Господа омыть наши грехи кровью Своей, которая стекала со креста.